По-моему, идея Адмиралу понравилась. Планирование боевых операций привлекало его куда больше, чем политические игры, пусть даже политические игры на Леванте от боевых операций мало чем отличаются. Если архив цел, с его помощью мы сможем проложить безопасный путь до Кридона. Препарированные воспоминания Визерса и мои собственные впечатления помогут нам ориентироваться в подземельях мертвой планеты. Осталось только придумать, как преодолеть орбитальную оборону, и план операции будет закончен. Останется только самая малость предварить его в жизнь. «Я поговорю с Императором», — сказал Реннер. — «поговорю завтра же. Но я ничего не могу обещать». «Вы сейчас на подъеме», — сказал Риттер, — «используйте это». «И вы можете сказать, что это и моя просьба», — сказал я. «В конце концов...» После того, что я сделал, императорский дом мне немного задолжал. Я не могу откровенно давить на собственного монарха, улыбнулся Реннер. Но, поверьте, я использую все рычаги, которые только смогу найти. Для спешки была еще одна причина, о которой Реннеру я не сказал. У меня начали выпадать волосы. Однажды утром на подушке я обнаружил целый клок, после чего предпочел не появляться на публике без головного убора. Как только мы окажемся в космосе, я попрошу обрить меня наголо. По вечерам, особенно если я проводил целый день на ногах, на меня начали накатывать волны слабости. Это была неприятная усталость после плодотворно проведенного дня и не свинцовое утомление, вызванное постоянным недосыпанием и напряженным рабочим графиком, а полное изнеможение, когда любое движение требовало огромных усилий а разум словно погружался в замедляющие мысли свинцовый туман. Я сравнил свои симптомы с ранней стадией состояния Риттера и нашел их весьма похожими, разве что без провалов в памяти на моей стороне. Холден, проявившийся после первого же разговора с Риттером на эту тему, подтвердил мои догадки. Тело Алексея Каменского вступило в фазу медленного умирания. Холден дал мне от силы год, Если судить по его собственному телу, активная жизнь займет лишь половину этого времени. У Риттера уже начали выпадать зубы, он сильно похудел, кожа покрылась старческими пятнами. Полковник старался не делать лишних движений и предпочитал передвигаться в компенсирующем скафандре. «Еще немного, и нам придется возить его на коляске». Риттер принимал свою участь стоически и не жаловался. По его утверждению, он готов был распрощаться с этим миром еще на венту, и каждый день, прожитый им после разморозки, расценивал как подарок. Мне было тяжело. Периодически на меня накатывала тоска, и я впадал в пучины отчаяния, откуда вытаскивал себя только максимальным усилием воли. Чтобы меньше думать об этом, я старался занять себя работой, а когда работа на Леванте подошла к концу, я обеими руками схватился за предложение Ритера. Я слишком многого в этой жизни не успел сделать. И, видимо, теперь уже не успею. Не завел семью, не вырастил детей, не построил дом. Пару деревьев только посадил в молодости, на субботнике. Когда я уйду, после меня практически ничего не останется. Так почему бы не спасти человечество финальным аккордом? Мой маленький вклад в наше общее дело. Если рассуждать глобально то смысл жизни вовсе не в женах, не в детях и не в работе, сказал Риттер, когда мы заговорили с ним на эту тему. Смысл жизни в том, чтобы оставить после смерти условия существования лучшее, чем они были до тебя. Хоть чуточку, но изменить этот чертов мир. Я услышал эту фразу в юности, когда решал, чем мне заняться дальше. Но тогда я не понимал, что она означает. Даже не так. Тогда я не думал, что это касается и меня. Тысячи людей живут и умирают без всякого смысла, и мир после их смерти не становится ни лучше, ни хуже. Мир просто не замечает, что они вообще существовали. Когда я поступил на службу в СБА, это и был мой шанс что-то изменить. Но боюсь, что тогда я его профукал. Теперь мне представился еще один, и я намерен вцепиться в него зубами. Когда-то я дал клятву служить человечеству, особо даже не вдумываясь в слова, которые произносил. Зато сейчас, когда организация, которая требовала от меня этой клятвы, существует только в устаревших архивах, я намерен сдержать слово. Я понимаю, как пафосно это звучит со стороны, но иногда просто нет других слов».